Глава четвертая. Зеленый дом, 1994 год. На гладком металлическом столе лаборатории Аристарх выглядел еще более маленьким и тщедушным, чем при жизни. Узкоплечий, с длинной шеей, впалой грудью, худенькими ручками и ножками, он напоминал дешевого цыпленка, принесенную домой небогатой хозяйкой и покорно ожидающего разделки. Маленький щуплый цыпленок, синеватый и мертвый. Маленький несчастный человек, волю судя попавший под руку Великому Дому Людь и оказавшийся на его кухне. Вот только даже в самых лучших ресторанах вокруг одного цыпленка никогда не собирался такой консилиум квалифицированных поваров. Самая большая лаборатория Зеленого Дома была полностью отдана для работы с телом странника. Количество следящей и анализирующей аппаратуры не поддавалось подсчету. Каждый жест препараторов фиксировался, каждое слово записывалось. Лучшие колдуни великого дома люди изучали мельчайшие частицы несчастного пугача, боясь упустить даже самую незначительную деталь. Впервые за тысячи лет обитатель Земли вернулся из внешних миров. И хоть он и не мог отвечать на вопросы, Зеленые были полны решимости выжать из тела Аристарха максимум полезной информации. Общее руководство вскрытием осуществляла Мирослава, самая старая и опытная из круга жриц. У стола ей помогали четыре фаты, а еще из десяток следили за происходящим из-за пределов лабораторного помещения. Там же, в комнате наблюдения, находились все жрицы зеленого дома готовы в любой момент помочь советом или действиям. Такую концентрацию ведущих магов люди можно было узреть лишь на Большом Королевском Совете. Узор начинается на предплечье левой руки, полностью закрывает левое плечо, левый бок и доходит до пояса. Монотонно диктовала жрица. На спине узор заканчивается на позвоночнике, спереди закрывает лишь левую грудь. Цвета узора черный и красный. «Это не татуировка», — в том Мирославе произнесла Фата Аля. «Красящие вещества не обнаружены. Узор выполнен с применением магических технологий», — добавила Фата Нея. «При просмотре переплетение знаков создает гипнотический эффект, препятствующий распознаванию символов». «Узор разрабатывал прекрасный мастер», — прищурилась Фата Вера. «Я уверена, что гипноз действует на представителей любой расы». Она посмотрела на товарок. «Очень ловко использованы универсальные законы. Эта татуировка запутает и навов, и чудов». «Но для чего такие сложности?» «Узор невозможно запомнить», — обронила жрица. Мирослава тряхнула головой и отвела взгляд от черно-красной татуировки. «Его невозможно изучить и воспроизвести». «Уверена, что наши компьютерщики справятся», — чуть усмехнулась Аля. «Надеюсь». — поморщилась жрица. — Надеюсь. Не то, чтобы старуха не верила человским приспособлениям, просто ей не нравилось, что груда штампованного кремния способна хоть в чем-то превзойти выдающийся ведьм зеленого дома. — Мы воспроизведем узор. Чуть удивленно пробормотала Фата. — Разумеется, воспроизведем, — высокомерно ответила Мирослава. — Но хочу вам напомнить, что этот узор — Она кивнула на тело Аристарха. «Разработан для чистокровных челов. Для Люды, судя по всему, нужна совершенно иная комбинация. Вряд ли компьютер сможет нам ее подсказать». «Компьютер сможет». «Компьютер сможет лишь перечислить составляющие рисунок символы, не дала ей договорить жрица. Возможно указать, каким образом они сплетены. Но маги — не человские инженеры». Мы не можем оперировать только сухими данными. Нам нужно больше, Чтобы проникнуть внутрь шифры символов, понять самую суть построения, маг должен видеть узор. Должен пропустить его через себя, через свой разум. Аля густо покраснела. Мирослава перечисляла самые простые постулаты. Примитивные, понятные даже первоклассницам магических школ зеленого дома. Вера и Нея с улыбками отвели глаза. Вывод... Менторским тоном закончила старуха. С помощью компьютера мы узнаем, какие символы составляют узор странника. Как они расположены относительно друг друга. Но никогда не поймем, что делает их единым целым. Мы не познаем душу татуировки, а значит, не сможем создать подобный узор для людов. Простите, жрица, — опустила глаза Аля. Человские игрушки производят сильное впечатление, — подумав, бросила Мирослава. Но не стоит забывать, что мы тысячи лет обходились без компьютеров и не испытывали от этого никаких затруднений. Да, жрица. Отойдите от стола, Фата. Старуха кивнула четвертой помощнице. Фотографируй. И без того ярко освещенное помещение пронзила вспышка. Униженная Аля прижалась к стене. Фата Лина была умелым фотографом. Не один раз работала с Мирославой. Но старуха все равно указывала, как, на ее взгляд, нужно запечатлеть татуировку Аристарха. «Возьми крупнее. Мы не должны потерять ни одной детали. Конечно, жрица. Аля, подними руку странника». Фата торопливо бросилась в столу. Еще серия кадров. Лина работала с несколькими мощными камерами, и когда заканчивалась пленка, откладывала аппарат в сторону и брала следующий. Пленки уходило много. Жрица Мирослава по праву считалась самой дотошной колдуньей Зеленого дома. Переверните чела. Жужжание камеры, вспышки, еще и еще. Думаю, будет правильно снять кожу с этих участков, предложила Али изо всех сил, пытающаяся вернуть в расположение Мирослава. Прекрасная мысль, Фата, одобрила старуха. Вера, вызовите таксидермистов. Да жрица. «Еще я заметила уплотнение непосредственно под печатью», — сообщила Аля, указывая на круглый символ на груди Аристарха. Такое впечатление, что там находится некая основа, возможно, неорганического происхождения. «Твоя внимательность сделает тебе честь», — проворчала жрица. Мирослава постепенно отходила от вспышки гнева, а может, решила не топтать Алю чтобы самой не выглядеть посмешищем в глазах остальных жриц. Ведь помощница старуха отбирала самолично. Будем осторожны при вскрытии. Главным показателем крайнего неудовольствия королевы был выбор места разбора полетов. В обычных случаях детальное изучение прошедших операций осуществлялось в специальном зале оперативных совещаний, освещенном видеоэкранами, электронными досками, дополнительной аппаратурой, способной проанализировать мельчайшие детали событий. При желании можно было даже построить голографический макет места проведения операции и подробно шаг за шагом повторить ее ход. В зеленом доме внимательно следили за развитием соответствующих технологий и пролагали массу усилий для качественного обеспечения боевых магов-люди. Но на этот раз чернояда держала ответ в главном зале зеленого дома. Всеслава, холодная и мрачная, неподвижно сидела на троне, а жрицы образовывали вокруг провинившейся фаты, Зловещий полукруг. Чернояда понимала их враждебность. Возвращение пугача засекли все великие дома. Королеве пришлось проявить твердость, чтобы добиться от чудов и навов обещаний не вмешиваться в поиски странника. И вот такой скандал. Мало того, что и зеленый дом оборвал единственную ниточку к технологии большой дороги, так он еще и потерял лицо перед извечными противниками, что, разумеется, не улучшало настроение гордой королевы. Чернояда все понимала и была готова к любому решению повелительницы. Получив приказ действовать по обстановке, я велела своим подчиненным обездвижить странника заклинанием усталости, чтобы без помех доставить его в дворец. К сожалению, Аристарх заранее почувствовал наше присутствие и начал строительство Аркана. «Почему вы так думаете?» «Я в этом уверен, твердо ответила Чернояда. Перед внутренним взором Фаты вновь всплыл злосчастный эпизод в тупике на Пятницкой. В момент обнаружения Аристарх спокойно писал на стене дома какую-то фразу. «А когда мы появились, остановился на полуслове. Это зафиксировано камерами наблюдения негромко добавила жрица Мирослава. Старуха осуществляла общее руководство операции и благородно не свалила всю вину только на фату. Чернояда бросила на жрицу благодарный взгляд. Видимо, пугач поставил сигнальный артефакт, пробубнила жрица Снежана. Жаль, что боевые маги из дружины дочерей журавля не почувствовали и не заблокировали его. Холодно бросила королева. Карина воевода дочерей опустила голову. Чернояда выждала несколько мгновений и, убедившись, что поток комментариев иссяк, продолжила. Когда я поняла, что группа обнаружена, возникло опасение, что Аристарх уйдет во внешние миры. Нас инструктировали, что странники способны проваливаться в длинные переходы очень быстро, и я боялась его потерять. «Хочу напомнить членам совета, что мы действительно сообщали воинам об этой особенности», — вновь подала голос Мирослава. «Печати странников позволяет им покидать мир за считанные секунды. И Если бы чернояда промедлила, пугач мог воспользоваться заминкой и скрыться». «А так он не скрылся», — усмехнулась Снежана. «По крайней мере, мы имеем возможность изучить его». И много он нам расскажет. Это зависит от того, кто будет спрашивать, парировала старуха. Чернояда слушала прирекания высших иерархов зеленого дома с низко опущенной головой. Она прекрасно понимала, что наверху играют свои игры. Мирослава относилась к старой партии, а Снежана к молодым сторонницам королевы, набирающим все больше и большую силу в зеленом доме. Воинкой странника старуха планировала укрепить свой авторитет, и теперь ей было тяжело противостоять атакам юных жриц. Политика. Чернояда поджала губы. Она прекрасно понимала, что, несмотря на ссоры и препирательства, жрицы не забудут о непосредственной виновнице провала. Пусть Фата закончит рассказ. Всеслава грубовато оборвала жриц, давая понять, что иерархи должны вести внутренние разборки без лишних ушей. Взгляды присутствующих вновь обратились к чернояде. «Почему вы атаковали странника мощным боевым арканом?» Увидев нас, Аристарх сделал резкое движение, медленно ответил Фата. Он словно хотел выхватить что-то из-за пазухи. Учитывая обстоятельства, это могло быть оружием. Заклинание усталости еще не начало действовать, и... И вы испугались. Безапелляционно закончила Снежана Глаза чернояды гневно сверкнули Я я требую, чтобы жрица воздержалась от прямых оскорблений Фаты Проручала воевода дочерей жравля Это низко и недостойно Королева чуть кивнула Прошу меня извинить Сухо произнесла Снежана Все решали мгновение и Я машинально использовала боевой аркан Закончила чернояда. По моим расчетам, рана должна была вызвать у странника болевой шок и потерю ориентации. Я думала, что в таком состоянии он не сумеет открыть большую дорогу. «Хорошо», — произнесла королева, «но что побудило вас использовать именно эльфийскую стрелу третьего уровня?» «Этот аркан я строю быстрее всего». «Блестящий ответ», — не выдержал Снежана. «Мы говорим с воином», — проворчала воевода. Проклятый рефлекс, и клянусь мужеством спящего. Мы учим девчонок воевать, а не играть словами. «Жаль, что ваши девчонки больше ни к чему не приспособлены», — скривилась жрица. «Может, это прозвучит непатриотично, но мне кажется, что гарки, обученные убивать не хуже дочерей журавля, взяли бы странника без проблем». «Это действительно непатриотично», — прищурилась Карина, — «и оскорбительно». Надеюсь, уважаемая жрица, вина чернояды не вызывает сомнений, но я склонна принять во внимание прозвучавшее объяснение, громко произнесла королева. Назревающий был скандал мгновенно прекратился. Что сделано, то сделано, и поправить ничего невозможно. Я не считаю нужным подвергать фату чернояду какому-либо особому наказанию. Фата низко поклонилась и вышла из стронного зала.